Глава 7. Настал третий день турнира девяти школ. Сегодня будут проводиться мужское и женское разрушение ледяных столбов и боевой с е р ф и н г с д е л а в сегодняшний день самым трудным в первой половине турнира. Из первой школы продвинулись довольно далеко два парня на р а з р у ш е н и е ледяных столбов, два парня и две девушки на боевом с е р ф и н г е и одна девушка на разрушении ледяных столбов. Это не входило в планы, но всё ещё было в пределах допустимого. Хатори Сэмпай в первой гонке из мужской команды, Ватанаба Сэмпай во второй гонке из женской команды, Тьёда Сэмпай участвует в первом раунде разрушения ледных столпов, и лидер группы Дзимонзи записан на третий раунд. т о ц у я почувствовал головную боль, когда изучил расписание. Даже если начало соревнований не будет точно совпадать с расписанием, он может посмотреть либо гонку Хатори, либо раунд канон. Хотя Хатори Сэмпай, наверное, не хочет, чтобы я осмотрел его соревнования. Тем не менее, Миюки и Хаттори – часть школьного совета, так что не смотреть соревнования Хаттори – тоже проблема. «А, нашла тебя Тация-кун!» Впрочем, Тация уже не н у ж н о б ы л о об этом беспокоиться, или, может быть, не н у ж н о б ы л о беспокоиться некоторое время. «Президент, что случилось?» «Я надеялась, ты поможешь!» м о й а м и потащила Тацию по направлению к инженерным автомобилям. «Они сама! Начинается!» В конце концов, Тация едва успел прийти к началу соревнования Мари. и Мари подошла к Тацию, когда он работал, и специально напомнила ему «Ты ведь придёшь посмотреть на меня?» Если после этого он останется в стороне, даже если немного опоздает и пропустит открытие, он никогда не услышит конец этого. т а ц и я поблагодарил сестру и друзей за то, что сохранили ему свободное место, затем посмотрел на стартовую линию. Похоже, он сделал это как раз вовремя. Мари я приняла стартовую позицию, её развивающиеся волосы держала вместе её обычная лента. Полуфинал состоял из двух гонок по три соперника в каждой. Победители этих двух гонок будут соревноваться друг с другом в финальной гонке. Две другие участницы были сильно напряжены, но Мари б е с т р а ш н о ждала стартового сигнала. Прозвучал сигнал «Приготовиться». Публика полностью затихла. За долю секунды прозвучал второй сигнал «Гонка началась». Мари была первой. В отличие от отборочного этапа, та, что была на втором месте, шла за ней по пятам. третий игрок была лишь слегка позади. Они сильные? Неудивительно, они известны как седьмая школа волн. Помнится, они были в одной команде в финале прошлого года. Поднимающиеся волны на поверхности воды были прямым доказательством того, что их магии вмешивались друг в друга. Как правило, Мария использовала свою позицию лидера, чтобы взять преимущество над волнами и тем самым помешать противникам позади и достичь большего эффекта, чем сумма его частей, Но игрок из седьмой школы умело маневрировал доской, чтобы возместить свой недостаток в магии. Три игрока шли через з в и л и с т ы й канал и друг за другом проходили тесные углы. Далее они вошли в проход, который из трибун увидеть невозможно, так что сейчас за их действиями можно было наблюдать лишь через телевизионные экраны. Тация посмотрел на широкий экран, который показывал изображение с крутых поворотов. А? Его внимание привлекла маленькая странность. а, -а, -а. Поэтому Татсу случайно упустил этот момент. С т р и б у н разразились крики, т а ц с у отчаянно посмотрел назад. Игрок седьмой школы полностью потерял равновесие. «Скоростной взрыв!» – закричал кто-то. Безусловно, так оно выглядело. Доска игрока не прикасалась к поверхности воды. Словно на лету игрок седьмой школы заскользил по водной поверхности и попал бы прямо в ограждение, если бы на её пути никого не было. Но там была Мари, которая только что закончила замедляться и готовилась ринуться вперёд. Впереди Мари было ограждение, тем не менее она смотрела назад, и, вероятно, она обнаружила сзади приближающегося противника. Её следующие действия могут быть описаны как превосходные. Мари отменила ускорение вперёд и изменила его на параллельно-вращательное ускорение, используя волны, отбитые от стен канала и магию, чтобы повернуть доску наполовину вокруг. Далее применила множественные перерасчёты, чтобы использовать две новые магии и п р и г о т о в я т с я спасти вышедшего из-под контроля игрока из седьмой школы. Сначала она магией с типа движения отбросила доску игрока, затем применила магию нейтрализации инерции с типа веса, чтобы не столкнуться с ограждением, когда поймают другого игрока. Чтобы предотвратить катастрофу, этого было бы достаточно. Если бы поверхность воды вдруг не опустилась, разница в уровне воды была небольшой. Однако Мари была в середине высокоуровневой техники для достижения переворота на 180 градусов. Мари не была экспертом в серфинге, она просто использовала превосходную магию и личную силу, чтобы изменить своё состояние. Вмиг её плавучесть закончилась, баланс обрушился, из-за чего, в свою очередь, активированная магия выдохлась. Она успешно перенаправила доску другого игрока, которая мчалась ей на ноги. Но магия нейтрализации инерции не была активирована, что п о с л а л о игрока с седьмой школы прямо на Мари. и Они вместе врезались в ограждение. По всей трибуне прозвучал пронзительный крик, мгновенно высветился флаг, означающий остановку соревнования. т а ц у э р е з к о встал на ноги, Мари прижала между ограждением и игроком из седьмой школы. Похоже, что она не смогла успешно применить защитные меры. «Они сама!» На него посмотрела полностью бледная Миюки. «Я пойду посмотрю, вы все оставайтесь здесь!» Татсо ещё в детстве прошёл военную охранную подготовку, что делало его более чем квалифицированным для малых хирургических операций. Поняла. Спокойный голос т а ц с и позволил м и ю к и понять, что все идут посмотреть, что лишь добавило бы п а н и к е поэтому она помахала руками, чтобы сказать друзьям сидеть на месте и кивнула в знак согласия со словами т а ц с о т а ц с я опустился с трибун ы и прошёл сквозь плотную толпу, словно используя магический трюк. Она пришла в себя не очень быстро. Похоже, что над её сознанием висело густое облако, поэтому было трудно понять обстановку вокруг. Что она здесь делает? Это был первый вопрос, который пришёл в голову Мари, когда она пришла в себя. «Мари, ты проснулась? Ты меня узнаёшь?» Перед лицом в и д н е л с я злой друг. Даже в это время в уме Мари всё ещё не применяла термин «друг». Мари поняла прямой смысл вопроса, но не могла понять, почему ей его задали, поэтому пробормотала в замешательстве. «Майюми, о чём ты говоришь? Почему ты спрашиваешь?» В середине своего предложения Мари вспомнила причину, почему Майюми задала такой вопрос, так же, как и своё теперешнее затруднительное положение. «Значит, я в госпитале?» «Да, госпиталь на базе с с о н о Слава богу, похоже, ты ментально не пострадала. Как долго я была без сознания?» Мари всё ещё чувствовала пульсирующую боль у затылка, что позволило ей понять, что она не спит, но потеряла сознание после неудачной попытки вовремя возвести оборону. «Сейчас всего лишь обед. А, пока не вставай!» Мари хотела подняться, но Майоми быстро толкнула её назад. Она не использовала много силы, но физическая подвижность Мари и уменьшилась более чем наполовину. «У тебя сломаны ребра. И хотя их соединили магией, нужно время, чтобы они стабилизировались. Я думаю, ты очень хорошо понимаешь, что магия лечения предназначена в конце концов только для чрезвычайных мер». «В период стабилизации восстанавливается только внешний вид. Это не мгновенное восстановление. Не беспокойся. Я очень хорошо это знаю». Мари приняла с л о в о м а й м и пробормотав это сама себе, затем опустилась обратно на кровать. «Как долго я буду здесь находиться? По крайней мере неделю до полного восстановления, хотя тебе будут доступны повседневные дела после одного дня постельного режима. Однако ради безопасности тебе запрещена напряженная деятельность следующие 10 дней». «Эй!» Тогда... да, ты отстранена и от иллюзорных звёзд. Мы ничего не можем с этим поделать. Вот как. Мари вздохнула и закрыла глаза, и открыла их после небольшого периода времени. Что насчёт соревнований? Игрок из седьмой школы была снята в наказание, третья и девятая школы продвинулись в финал. Кабая Кава-сан была высоко мотивирована, так что я думаю, у нас есть шанс занять третье место. Кабая Кава более чем способна, пока не будет мысленно мешать себе. В самом деле, кстати, игрок из седьмой школы не получил сильных травм, так что твои страдания не пропали даром. Это не помощь, если серьёзно поранилась я сама. Марина хмурилась и пожаловалась, но её претензии вызвали у Майоми весёлый смех. Майоми отвернулась в притворном неведении. Из мужской команды Хаттори-кун прошёл финал, но Мураками-кун едва прошёл. Димонзи-кун и Канон-сан прошли дальше в разрушении ледных столпов в своих соответствующих дивизионах. Значит, лишь я одна не смогла выполнить свою часть обязательств. Это не твоя вина. Мари, ты приняла верное решение. Если бы ты не прекратила ускоряться, то, скорее всего, смогла бы и з б е ж а т ь столкновения и пройти в финал. Но игрок из седьмой школы, скорее всего, получила бы серьёзные ранения до такой степени, что её жизнь как волшебника подошла бы к концу. Настолько опасными были обстоятельства. Та Циакун тоже с этим согласен. Эй, почему ты сейчас у п о м я н у л а имя этого парня? потому что он был тем, кто сопровождал тебя сюда, и оставался здесь, пока ты не прошла лечение. Что? Ну, мы, конечно, не оставили всё только Тацу и к о н у Шокировано? Майоми усмехнулась, когда Мари повернулась с жалким выражением лица. Именно потому, что она почувствовала, что внутри распускается плотный узел, улыбка Майоми раздражала её ещё больше. Естественно, парни не присутствуют, когда леди переодеваются, так что пока идёт лечение, он покорно ждёт в коридоре. Но тебе лучше его позже поблагодарить. Он прибыл практически в одно и то же время, что и аварийно-спасательная команда и помогала вытащить тебя на сушу. Он также заметил с п е р в о взгляда твои переломы и отдавал приказы по лечению. «Да кто же он такой?» Мари широко о т к р ы л глаза в изумлении, на что м а й и м я глубоко кивнула. «Как бы это объяснить? Похоже, он хорошо знаком с принятием решений во время происшествия относительно жертв. Кстати, каково твое состояние?» «Почему ты сейчас спросила? У меня немного болит голова, но это просто физическое ранение. Моя голова ясная. Похоже, у тебя нет травмы. В таком случае, позволь мне сейчас с этим закончить». м о й м и серьёзным взглядом посмотрела на всё ещё задачную Мари. «Что за в н е з а п н о е и с е р ь ё з н о е о т н о ш е н и е м а р и в то время тебе помешала посторонняя магия?» «Что ты имеешь в виду?» «Мари, когда ты почти поймала игрока седьмой школы...» Может, ты потеряла баланс из-за третьей страны, которая злонамеренно м а г и е нарушила водную поверхность? Вот что я хочу спросить. Поняв, что хотела спросить м а ю м и глаза Мари блеснули с насторожностью. Прямо перед тем, как доска начала тонуть, я почувствовала странные вибрации возле ног, но и не и м е я понятия, вызвана ли это магией, и у меня ещё меньше мыслей насчёт того, была ли она вредоносной. Почему ты так думаешь? Когда ты потеряла баланс... Движения воды были столь неестественными, что даже возникло подозрение, что они вызваны нелогичным способом. Таким, как магия перезаписи явления. Тем не менее, никто из игроков с других школ не использовал магию. Так что остаётся лишь одна возможность. Магию использовала внешняя третья сторона. Та Циэкун думает так же. Я слышала, что он потребовал от комитета турнира записи, чтобы проанализировать колебания поверхности воды. Как минимум, мы выясним, в ы з в а н ы ли это на самом деле неестественными и народными силами. Я задаюсь вопросом, почему ученик старшей школы, ещё и первого года, способен на такой анализ. Но оставим это пока в стороне. Если другие игроки и я, все использовали магию, тогда как мы определим, была ли это работа неестественных и народных сил? Я, например, считаю, что всё тщетно. Тация Кун сказал, что можно принять во внимание и эффекты магии игроков, чтобы выяснить, действовали ли внешние силы. Исори т к о н сказал, что поможет ему после того, как закончатся сегодняшние соревнования... Так что я думаю, что с помощью этих двоих мы сможем найти некоторые осмысленные ответы. Мари, если ты думаешь о чём-то ещё, пожалуйста, дай мне знать. Это относится не только к нам, ко всем из первой школы. Это может задеть весь турнир девяти школ и все совместные действия магических старших школ. Так как Мари лежала на кровати и молча всё переваривала, м а ю м и сказала «Я пойду» и вышла из комнаты. Теперь одна, Мари направила серьёзный взгляд в потолок.